Мы все толпой невольно уставились в окно, где Дяк полностью оправдал наши ожидания. У самых ворот он умудрился споткнуться на ровном месте, хряснуться едва ли не в шпагате, сбить двух дежурных стрелцов, так что оба бородыча разлетелись в разные стороны, а бердыш одного махом сбрил половину тощей дьяковой бородёнки. Несвезло, драматическим полушёпотом признала Ега. Это точно, согласился ей Сейчас ещё и стрельцы подымутся, добавят. Да бросьте вы, подала голос Алёна. Ещё как свезло. Ведь самую чуточку и головы мог человек лишиться. Жалко же. Мы с бабкой недоумённо переглянулись. Обозначит Филимонов Митрофанович словом человек поступок чрезчур великодушный. Геморой воплоти. Прыщ в ермолке. Апендикс думского приказа. Так мы его обычно называли, и вполне заслуженно, кстати. В смысле, он не жаловался. Хм, даже гордился порой. Спишем на неопытность, предложил я. А ты что хотел? кивнула бабка. Первый день человек в органах, служба не знает, опыта с кляузниками не имеет, сама из преступного мира выбралась. Вот и видит всех людей в свете розовом. Через 10 минут Раздав указания и обозначив каждому линию служебного расследования, я удалился в гости к отцу Кондрату. Всё-таки свадьба дело святое, и долго томить любимую девушку в положении невесты на втором этаже я не намерен. Вженюсь. Вот прямо сейчас. Назначу дату венчания это всех нас сразу подтянет, дисциплинирует и заставит бодренько завершить всё следствие, уложившись в сроки. До храма Ивана-Война было не так далеко идти. Я бы минут за пятнадцать-двадцать дотопал, если бы догадался взять с собой охрану. От кого? От наших честных и законопослушных граждан, естественно, которые толпой атаковали меня, едва я покинул территорию веренного мне отделения. «Батюшка сыскной воевода, а вот мне кто это ночью телегу на сарай поставил? Но жена не признается. Может, сама кобыла?» Уж больно морда у ней подозрительная. Что теста из бади убежало? А тыщи злодея участковый, хрестом Богом молю, отыщи, и тесто заодно. Я ж говорю, сбежало. Так посрить улицы кувырком не злость, что и в припрыжку не догнать. Тут такое дело, участковый. Скромное дело, можно сказать, при люях и дивы говоришь. Ну никак. А же не надо Дура. Раньше-то надо было хотеть, пока молодой был. А теперь ещё ровно украл кто всю мощь, силушку. Вот искать бы, да возвернуть, а? И того, за всю дорогу до батюшки я выслушал около полусотни жалоб устно и не менее двадцати получил в письменном виде, обещая прочесть на обратном пути. Чувствую, что обратно придётся идти огородными. Такое впечатление, будто бы весь город захлестнула волна мелких, но крайне неприятных преступлений, которые и обычным хулиганством-то не всегда назвать можно. И волна эта всё продолжает накатывать, раз за разом увеличивая масштабность причиняемых разрушений. Скоро у нас всё отделение по самую крышу будет жалобами завалено. Лукошкинцы народ активный. И главное, хоть бы кто вспомнил про мою свадьбу. Вот ведь буквально 2 дня назад это была самая обсуждаемая на улицах тема, сенсация года, новость дня. А сейчас даже не намекнул никто. Эгоисты. И я такой же. На подходе к резной ограде храма меня атаковали сразу 6 мышиноподобных бабулек. Ну, знаете, из разряда тех, что вечно толкутся при церкви, старательно помогая священнику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 и лёгкостью на кулачной разборке за правое дело. Короче, в полубе он у нас сидел и ни раз было за что. Я нашёл его в специальной церковной каптёрке в алтарной части. Отец Кондрать встретил меня барским изгибом брови. Прилично меня он величаво терпел исключительно из уважения к постулату: любая власть от Бога, что абсолютно не мешало нам пару раз успешно сотрудничать. Здравия желаю, падре. Сам ты это слово огрызнулся батюшка, не поворачивая головы. О, да вы в не в настроении с утра пораньше. Будешь тут в настроении, когда Господь такое рабам своим грешным сподобит? Б- блин, горелый, едва не выргулся я, когда священник обернулся ко мне лицом. Левая половина бороды была густо заляпана воском. Под глазом Багровел синяк впечатляющий, а левая рука обернута мокрой тряпочкой. Кадилом на службе увлекся. «Фуф! Я уж думал, вас тут фашисты пытали». «Не свезло. Всех делов-то!» — отмахнулся отец Кондрат. «Кадила с пальца возьми, да и соскочи! Мне по мордасам. А я от боли великой, грешным ликом, свечи поминальные. Ну, там и руку обжег, сподобился».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 всё передвинуть, к примеру. Нешто жениться раздумал? недовольно сощурился батюшка. Нехорошее это дело от венца увиливать, не по-божески будет. Не женатыми на земле только монахи ходят. А с твоей-то рожей ни в монастырь, ни в синад, ни на паперть. Женись участковый. Не то я прокляну. Я молча поглядел ему в глаза. Отец Кондратий, видимо,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 ошибочно полагая, что я имею в виду его кульбит с кадилом. Но меня интересовало совсем другое. Я, кажется, нащупал нить. А бесы так, для поддержания разговора.